«Московские характеры», 18. «Ну ты, Муравьёва, молоток! Как тебе удалось уговорить итальянца прийти к нам на праздник?» «Вы не поверите, Юрий Анатольевич, я пообещала, что вы отметите в его ресторане свой юбилей». «Ну ты дала! Я вообще ещё не решила, отмечать свой юбилей или нет?» «Нет, ну ты сказала!» С юмором у шефа было не очень, и сотрудники этим активно пользовались. «Да пошутила я. Просто как-то удалось найти общий язык. Сама не поняла, почему. Он из Рима, а я историей Рима всегда интересовалась. Вы «Спартака» читали?» «Я балет смотрел. «Спартака» все читали». «Вот, кстати, про балет. И я смотрела. Мне кажется, этот повар на красса похож. И я ему об этом сказала». Да, это было совершенно удивительное дело. С Грязевым можно было вести вот такие личные разговоры. Практически за жизнь. Правда, не всегда, но иногда такие дни случались. Юля тонко чувствовала. Сегодня шеф расположен к беседе и живо всем интересуется. Склонен сам пообсуждать, повспоминать. Всё зависело от настроения. Живой же человек. И приятно ему про себя понимать. Вот и он балет смотрел и мог обсудить культурные события. «Но ведь какие мужики-нарциссы!» «Ты подумай, сделала комплимент, и он весь твой?» «Эх, Муравьевый, почему ты такая умная и до сих пор не замужем?» «Вот потому и не замужем, что умная». «Ну ладно, мы отвлеклись. Значит, дата 13 декабря, понедельник. Желательно настроить пианино, по-моему, на нём сто лет никто не играл. То есть он не просил, но я так думаю». «Дорого?» «Нет, но это нужно, чтобы не опозориться». «Идёт, не опозоримся». Он привезёт с собой лёгкие закуски и вино. Так, бумагу, ручки для конкурсов — это мы Ире поручим. И воду, конечно. Погоди, вино дорогое. Сказал, сделает по оптовой цене. Это хорошо. Итальянское? Естественно. Отлично. Задание к вечеринке, как всегда, разошлю за неделю до праздника по электронной почте. Так ты сейчас уже что-то рассылай. Общее. Естественно, Юрий Анатольевич. «Мы же с вами коллектив объединяем». «Вот это главное». «Да, правда, вино дорогое». «Ну да ладно. Ради коллектива же?» «Конечно». «Маскарадные костюмы предполагаешь?» «Итальянский стиль». «Это как?» «Вот и посмотрим, как и кто понимает этот термин». Уже на следующий день Ирина стояла посреди зала, где работают менеджеры, и с пониманием дела вещала. «Итальянцы к одежде относятся очень дотошно». Да я кино итальянский всё время смотрю. И нечего на меня ржать. Не нравится — не слушайте. Сегодня в Италии самый модный цвет — белый. Предлагаю прийти во всём белом. У меня из белого есть тапочки. Как раз к моменту. Устала прокомментировала Клавдия Степановна. Заведующая складом Клавдия Степановна сидела в углу на стуле. Видимо, зашла сверить остатки с офис-менеджером, а тут такой спектакль. Руки устало лежали на коленях, ноги широко расставлены. Юля заглянула в зал и ещё раз отметила. «А ведь Клавдия — интересная женщина. И совсем даже не старая. Сколько ей? 50? Но как-то давно перестала за собой следить. Сама себя обозвала кладовщицей. А могла же называться «сотрудницей отдела логистики». Как говорится, «как корабль назовёшь?» А дальше плясать от названия и, соответственно, себя и вести, и одеваться. Не было в Клавдии никакой лёгкости. Вон, мать Юли, значительно полнее Клавдии, но не просто ходит легко, порхает, вечно покачивая бёдрами, красиво поворачиваясь всем телом, во все стороны раздаривая улыбки. Юля могла себе представить, сколько у Ларисы Васильевны в жизни было ухажёров. И, судя по всему, она кому-то и отвечала взаимностью. Когда женщина порхает, как мотылек? Только если она уверена в себе, в своих чарах, когда ей отвечают взаимностью, когда ею восхищаются или хотя бы вслух и время от времени говорят о ее привлекательности. Да, Клавдия на мотылька внешне не походила. Немного квадратная и тяжеловесная. Но, между прочим, с красивым лицом, большими глазами, красиво очерченным ртом, прямым носом. Она, кстати, тоже могла бы быть римлянином, правда, мужского пола. Юля устыдилась своих мыслей. К чему убивать и так подавленную женщину? Недавнюю драму Клавдии знали на фирме все. Она и не скрывала. Рассказала сначала в бухгалтерии, потом, вот точно так же, сидя в той же позе, офис-менеджеру Антохе со словами «Нет». Но ты только вдумайся, нет стыда у этих людей. Соседка Лидия Тимофеевна зашла как бы невзначай на чашку чая. А твой-то где? Так в санаторий. Коленки у него больные, прописали грязи. Вот поехал. На Кавказ куда-то. Всё забываю, как называется. У них там все названия какие-то нерусские. Может, Мацеста? Вот, точно. И как он там? Звонит, говорит, болит меньше. Стало быть, на пользу. Сказал, теперь нужно ездить регулярно, чтобы закрепить эффект. Клава, а ты чего с ним не поехала? Так у меня шкаленки не болят. Там же не за даром. К чему деньги тратить? Я вот отпуск лучше к матери поеду картошку убирать. Кто ей поможет? Лидия Тимофеевна тяжело вздохнула и разгладила ладошками симпатичную клеенку квадратиками. Значит, Клава, скажу я тебе как друг. Дура? Ты и есть дура. Один раз мужика отпустила. И больше такой глупости не делай никогда. Ты меня поняла? Короче, мы с Витькой только что с Мацесты приехали. Так вот, не один твой Вова там коленки лечит. Господи, как же так? Клава приложила большие руки к груди. Ты что, забыла, что мы вместе работаем? Этот же санаторий от нашего завода. Да он, небось, сам не ожидал, что Танька это припрётся за ним. А может, и заранее они всё обстроили. Только вот не рассчитали, что мы с Витей в те же числа заедем. Вот такая незадача». «Да как же! Мать моя! что это за баба? Кто она?» «Наша, из отдела кадров. Мне она никогда не нравилась. Маленькая такая, щуплая, волосы в перья крашеные. И всегда весёлая, главное. Я не люблю, когда человек всегда весёлый. Как-то сразу думаю, может, придурковатый. Чего всю дорогу радоваться?» «Как думаешь?» «Ой, да какая мне разница? Ты мне про Вовку расскажи. Может, тебе показалось, что они вместе?» Клава вскочила и заметалась по кухне. «Так мы за соседними столиками в столовой сидели. Она уже там пару дней как ела, а тут твой нарисовался, и им соседи говорят, пойдёмте в кино сегодня, а Татьяна так громко на всю залу» а ко мне муж приехал, я за ним соскучилась, в кино можно и потом сходить. О, Господи, так может, это действительно к ней муж приехал? Причем тут мой-то? Клавдия пыталась как-то справиться с ситуацией и вывести мысль в привычное русло. Ну, о чем ты говоришь? Они потом все время под ручку ходили. Это она твоего своим мужем всем представила. А он? Не отпирался. Так, а жили-то они как? Он мне всё про соседа своего рассказывал. Такой, говорит, активный, ну, совершенно спать ему не даёт. Ой, мамочки. Слушай, ты тут истерик-то не закатывай. Это, Татьяна, противная, сил нет. И привязчивая. Думаю, твой-то и сам не рад, что связался. Но попробовать, стал быть, решил. И попался, главное. Так что ты имей в виду. Это как? То есть выгонять его не надо? Это же предательство. Это зов плоти, никакое не предательство. Предательство — это если он пришёл и сказал, мол, бросаю тебя ради молодой. Так она молодая? Ну, лет тридцать пять. О, Господи, вот кабелина! ну я ему задам. А вот это правильно, задай обязательно. Он когда обратно? Так недели ещё. Вот вернётся, ты ему и задай по первое число. Или наоборот, приглядись. Может, она ему осточертеет, так лучше и не вспоминать. «Так ты тогда мне зачем всё это рассказала? Мне ж теперь с этим неделю ночей не спать!» «А затем, чтоб ты глаза свои открыла, да посмотрела на мир, какой он бывает!» «Добрая ты, Литка! Даже и спасибо тебе, не знаю, говорить или нет!» «Предупреждён, значит, вооружен. Я ведь как рассудила! Вот если бы у моего так случилось, я бы как хотела, знать или не знать!» «Ну? Гну! Сложно это!» Поэтому и не отпускаю его одного, только вместе. А знать бы всё равно хотела на этапе, когда можно ещё всё вернуть. Вот у тебя этап. Можно всё вернуть. Понимаешь? Поэтому я и пришла. А не чтоб тебя обижать. Так что не серчай. Вовка твой дурак. Ещё и неопытный. Попёрся туда, где его все знают. Проведёшь с ним работу, и будет как новенький. Вот увидишь. Клава грустно сидела перед Антоном. Никакие остатки у них не сходились. — Да бросьте вы, Клавдия Может, это ваша Лида всё придумала? Антон разговаривал больше сам с собой. Клавдия угрюма и одновременно решительно смотрела в пол. — Вон праздник у нас намечается, итальянский. Вот вы в чём придёте? — Сказали же, в белом платье. У меня в чемодане как раз отлёживается. Свадебное. Или лучше этому подарить? — Какому? — Повару? — Зачем повару? — Придурку моему. На следующую свадьбу. — Не надо, Клавдия Семёновна. Вы же её не видели. Вдруг не налезет. Мужики захихикали. Клавдия юмора не поняла. — Клавдия Семёновна, вы Ирине с вечеринкой поможете? А то я занята буду. Юля решила перебить этот ни к чему не ведущий разговор. — Чё ж не помочь? У меня теперь только вы и остались. Вот и хорошо. — Это ж надо додуматься. Сабантуй в понедельник. И что потом, всю неделю пить? Праздник ещё не начался, а всем уже было весело. Стало быть, всё в порядке. Командный дух поднимался. У повара в понедельник выходной. Ты же не хочешь, чтобы его за прогулы выгнали? Многозначительно вещала Ирина. Нет, конечно, хотя какая мне разница, что там потом с этим поваром будет? Лишь бы мне понравилось. Антон сказал, а все были с ним явно согласны.